Глава девятая. Все уже кончилось, послышался осторожный голос Ральфа. Да, ответил я, даже не оборачиваясь. Сидела рядом с мертвым телом девушки и чувствовал странную внутреннюю пустоту, словно что-то умерло внутри меня после этого поступка. «А может, это случилось чуть раньше, когда я убил Саира?» «Это ты их всех убил», — вспомнил я слова Эрама из видения. Наноботы, покрывающие тело, сгорали, рассыпаясь тысячами едва заметных искр. Видимо, став моей кожей, они не могли больше выполнять прежние функции и самоуничтожались после сделанной работы. Выглядело это красиво и, как ни удивительно, совсем не больно. «Они дышат», — доложил мне Ральф. вначале подойдя к Барону, а затем к Кире. В последнюю очередь он подошел к растерзанному гомблинскому телу и огорченно вздохнул. Крыса-нежить выбралась из останков и, забравшись по протянутой руке Ральфа, заняла место на плече некроманта. «Дрэк, ты как вообще?» «Я?» – удивленно посмотрел я на него. «Нормально, наверное». А затем, после небольшой паузы, добавил. «Спасибо. Если бы не ты, она, скорее всего, сбежала бы». Нет смысла благодарить, может, друзья. Неожиданно перед глазами возникло оповещение. Внимание! Обнаружены наноботы серии номер семьдесят семь восемьсот двадцать два не принадлежащие ни к одному наноядру, согласно гласу Элинара семьсот вы можете подключить их к своему. Хотите провести процедуру ассимиляции наноботов номер семьсот семьдесят восемь двадцать два Мне хотелось послать нейросеть к массарам с таким вопросом. Одна мысль о том, что они порабощали разума других людей, вызывала лютую злость на Создателей. Но, тем не менее, я не спешил с отрицательным ответом. Те металлические штуки все еще находились в головах Киры и Парона. Возможно, получив над ними контроль, я смогу безопасно их извлечь. «Массарова семя!» Вздохнув, я мысленно согласился на предложение. ассимиляция наноботов номер 778222402c проверка совместимости положительная внимание обнаружена критическая ошибка в программном коде наноботов номер 778222402c противоречащая гласу Эринара 377 директива Альфа 22 одобрение использования наноботов номер 778222402c «Опять это Альфа-22. Что это вообще такое?» «Уже не первый раз замечаю, как эта штука дает о себе знать. Более того, если судить по логам, то нейросеть при каких-то проблемах обращается именно к Альфе-22. Жаль, теперь не могу расспросить об этом Аллеру. Да и сама нейросеть упорно игнорит мои запросы на пояснение, что это за штука». Я поднялся, слегка покачнувшись, и подошел к лежащей кире. ральф стоял в сторонке словно не зная что делать склонившись над девушкой я приподнял ее голову и нашел металлический имплант у нее на затылке коснулся его получение прямого доступа к наботам номер семьсот семьдесят восемь двадцать два выберите вариант действий выбрано безопасное извлечение несмотря на то что я выбрал безопасное извлечение оно таковым вовсе не являлось Нейросеть предупредила, что для полноценного излечения нужен специалист. Все, что можно сделать сейчас, это убрать отростки, но клиновидная основа все равно останется в черепе. Если его просто вытащить, то в голове останется дырка. «Пусть их не трогают до прибытия лекаря. Нужно крайне осторожно извлечь эти штуки из их голов». Ральф кивнул, а я повторил процедуру с пароном. «Дрейк, ты куда?» — опомнился друг, когда я направился в сторону выхода из цеха. Я скоро. Есть еще одно маленькое дельце. Я сделал несколько осторожных шагов к телу мастера. Старик с закрытыми глазами лежал на спине, раскинув руки в стороны. В левой руке он сжимал свою трость, а в его груди все еще торчал серебристый кинжал. Опустившись перед ним на одно колено, я взял его за руку, собираясь сложить их на груди, но тот неожиданно вырвался и схватил меня за шею, прорычав. «Отдай мне свою душу!» Я инстинктивно отшатнулся, вырвавшись из его не слишком сильного захвата. А старик на это хрипло рассмеялся, а затем зашёлся кашлем. «Мастер, вы живы? Я... Сейчас я что-нибудь... Хватит уже!» — Раздраженно буркнул он. «Уже кончил скорострел?» «А?» «С бабой разобрался, спрашиваю?» «Да». «Ну и славно...» Словно расслабился он, а затем, схватившись за кинжал в груди одним быстрым движением, излёг его и, отбросив тот в сторону и морщясь от боли, перевернулся на бок. Я перевел взгляд на его рану и с удивлением обнаружил, что внутренности старика странно шевелились, заращивая поврежденные ткани. Едва ли происходящее с мастером было нормальным для человека. — Вы в порядке? — Сопляк, мне больше четырех сотен лет! — фыркнул Тиберий. — Этого маловато будет, чтобы меня прикончить. «Четырёх сотен?» Переварить такое было сложно. Да раны заживлять становится все труднее», — устало сказал он, касаясь пальцами раны на груди. «Хотя я думаю, еще сотню лет кое-как протяну. Так что лучше волнуйся о себе, скорострел, а не обо мне. Не называйте меня так, пожалуйста. Ай!» И уже в сотый раз я даже не заметил, как он успел ударить меня тростью. «И хватит меня бить! Я же в одиночку одолел эту женщину!» «Тоже мне достижение!» — буркнул он, занимая вертикальное положение. В отдалении уже собирались люди, а в нашу сторону направлялись служители правопорядка. Мне захотелось ускорить его, ведь сам мастер проиграл, а я был вынужден сражаться не с одним противником, а сразу с тремя. Но не стал. Какая теперь разница? Да и получить в очередной раз палкой по голове не хотелось. «Не трепись об этом!» «Что?» «О том, что можешь!» — сказал старик, смотря куда-то вдаль. — Никому об этом ни слова. И друзьям своим передай. И с Эльми тоже. Не уверен, что ей можно верить. Да, но золотают, залатают, никто и не заметит, что именно ты сделал. — Почему? — Потому что ты из эльинцев. а с ними все сложно. Просто не трепись и не демонстрируй возможности, по крайней мере, пока. — Эллинцы? Ах, ты, значит, совсем не в курсе. Нет, но очень хочу узнать. Потом, отмахнулся старик. Сейчас достаточно этого. Просто держи рот на замке и дай мне возможность все уладить. Уиллос сидел, развалившись на стуле, и постукивал пальцем по подлокотнику. Наиболее да сильно это раздражало сверлившую его взглядом Кассандру, а ведь этой вредной привычке он научился от нее. Рядом с девушкой сидел Саймон Фрил в привычном алом мундире. Единственный имеющийся у Зальда боец второго ранга. Помимо них, тут присутствовало еще несколько офицеров четвёртого ранга, но главного, Талли Мора Зальда, тут не было. Впрочем, ничего удивительного. Старик давно перестал посещать собрания, полностью доверив управление Фрилу. который, по слухам, приходился внебрачным сыном тальмора «Найдолго вы так на меня будете таращиться?» — не сдержался Уиллос. «Мы вообще-то ждем извинений», — как можно более сдержанно сказала Кассандра, слегка наклонив голову набок. «Извинений? За что?» «Ты хоть понимаешь, что натворили твои люди?» «Ничего они натворили». «Ах...» — Кассандра раздраженно помассировала переносицу. «Спокойнее». сказал Саймон, положив свою руку на левую ладонь девушки. Да, извини, отозвалась она, а затем вновь посмотрела на Уиллса. Ничего, нам не хочешь сказать? Твои подчиненные вначале вязали схватку с безранговыми, теперь Элинцы. Кто следующий, Уиллс? Да, Арим, одно из королев кольца. И если за стычку с безранговыми еще можно было их похвалить, то Элинцы это перебор. Одно их слово. и мы решимся всех технологий кольца, ты же понимаешь? дари мы так уже почти двадцать лет пытается добиться, чтобы у нас появились дополнительные поезда и, в конце концов, автоповозки, как на Крейхорне». «Кассандра», — заметив, что она в очередной раз выходит из себя, одернул ее Саймон. Но для начала, это была одна из грязных, преступница. Мы оказали ему избавишься избавившись от нее. Развел руками и вылаз, довольно ухмыляясь. «Это вещица. — подал голос один из офицеров, сверяясь с бумагами. — Гроб, если я не ошибаюсь. Его утром доставили сюда. И раз у нас на пороге не стоит никто из небожителей, никто не знает о том, что он у нас. Уиллос по-прежнему улыбался, хотя и понимал, что ситуация крайне неприятная. Что и линцы сделают после того, как узнают, что один из кланов прикарманил их артефакт, сложно даже предположить. Это понимают все присутствующие. И тем не менее, никто даже не пытался поднять вопрос о возвращении находки истинным владельцам, или хотя бы о том, чтобы доложить об этом римцам. «Похоже, Саймон и Кассандра решили затеять весьма опасную игру, которая может затронуть практически всех. Вопрос лишь в том, знает ли об этом старик Зальт», — подумал Уиллос, поглаживая короткую бородку. Но озвучить мысли клановец не стал. Он терпеливо слушал, как присутствующие критиковали его инициативу и даже поднимали вопрос об отстранении у от службы на неопределённое время. Но последнее слово было за Фрииллом. «Думаю, денежного взыскания будет достаточно», — сказал Саймон, поднимаясь со стула, тем самым говоря окружающим, что заседание окончено. «Но впредь постарайся внимательнее следить за своими подчинёнными». «Надо будет потолковать с Кассандрой с глаза на глаз по поводу этого гроба». подумалось Уиллесу, направившемуся к выходу. «Ну как все прошло?» — услышал Уиллес, как только вошел в комнату. «Не так уж и плохо. Но Саймон и Кассандра однозначно что-то замышляют». Сельма сидела на кровати, полностью обнажённой, и, несмотря на появление мужчины, даже не попыталась прикрыть свою наготу. Позади нее сидела немолодая, низкорослая женщина, аккуратно пронзая кожу девушки акупунктурными иглами. Вся левая часть спины фуори была усеяна ими, заставляя вылоса неприятно помочь. Женщина-лекарь время от времени касалась некоторых, и в те моменты нужные иглы вспыхивали едва заметным голубатым пламенем. Техника восстановления потоков Ки. Плюхнувшись на кресло в противоположном конце комнаты, мужчина взял с тумбочки неподалеку бутылку с первоклассным бренди, откупорил ее, наполнил бокал и пригубил. Налей мне тоже», — попросила Сельма. «Вам нельзя, госпожа», — сказала занимающаяся иглами женщина. «Алкоголь негативно влияет на ток ки, а в вашем случае это нежелательно». Сельма помощилась от досады, но спорить не стала. Да и как она могла, если почти не чувствует левую половину тела? Если пальцами ног она могла шевелить относительно легко и даже ровно стоять была способна, правда, не без опоры, то вот левая рука безвольно болталась и ощущалась чужой. Никогда в жизни она не чувствовала себя настолько слабой и ничтожной. Она так часто полагалась на удачу, что она спасет ее из самых ужасных ситуаций, что оказалась не готова к своему текущему положению. «Как остальные?» — наконец спросила Сельма. «Лучше, чем ты», — невесело усмехнулся Уиллос. Парон еще спит. Кира уже пришла в себя и на удивление бодрая. Сама понимаешь, она химера, и скорость ее восстановления после ранений порой поражает. Дырка в голове размером с мой палец, и хоть бахны. Сельма криво улыбнулась. На самом деле она была рада слышать, что с друзьями все в порядке. Но в то же время чувствовала легкую зависть. Дрейк и Ральф в полном порядке. У Дрейка рана на боку, но лекарь сказал, что ничего страшного. «Рада слышать». Не слишком-то похоже. Вылос, я сейчас даже ходить без помощи не могу. Уж извини, что не выгляжу жизнерадостной, прорычала она, но спустя несколько мгновений и молчания добавила. Не извини. Я понимаю, вздохнул мужчина, реве взгляд с девушки на небольшое окно. Но еще больше я злюсь на себя, уже гораздо тише добавила она. Я использовал свою удачу, чтобы выбрать для нас самую лучшую работу. Все должно было пройти легко. Разбили бы горстку разбойников. Нападали воздушным пиратам, а в итоге... Боишься, что это критическая неудача? Надеюсь на это. Ну да, никто из наших не умер. А ты поправишься. Сельма неохотно кивнула, а затем тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли, и протянула правую руку навстречу мужчине. Дай выпивку, госпожа!» — послышался укор из-за спины. «Не переживайте слишком сильно, мисс Строж». «Сказал Уиллос, поднимаясь с кресла и протягивая бокал Фуори. «Порой человека просто надо выпить». Бистрош была явно с этим не согласна, но предпочла промолчать. И Сельма была очень ей за это благодарна. «Ты обязательно поправишься», — сказал Уиллос. «О, в этом можешь даже не сомневаться», — с вызовом произнесла Фуори и залпом осушила бокал.